Глава четвертая. Нескончаемые разъезды по местам, где он успел побывать за три недели после аварии и перед дезактивацией, казались одним сплошным кошмаром. Приходилось снова и снова переживать одни и те же события, встречаться с одними и теми же людьми, повторять одни и те же слова, проходить одними и теми же путями. Радиоактивность — Обнаружилось на автозаправках, где барни останавливался, заправлялся и пользовался туалетом. В ресторане у Алекса, где они обедали вечером, когда Карен вытащила его в город на балет в Масоник Темпл». Незначительное количество радиоактивной пыли было выявлено в центральном проходе, бель-этаже, третьем ряду от перил, а также на зрительском кресле. Им окна эту пришлось срезать четырехдюймовый образчик его кожаной обивки. Радиационному контролю приходилось что-то уничтожать, а что-то изымать, оставляя взамен пострадавшим владельцам бланки заявлений о выплате страхового возмещения, которое им надлежало направить в главную контору в Толидо, штат Агайо. Попутно Герсон объяснял людям, что после того, как все будет закончено, Заявления пострадавших будут рассмотрены, их сличат с отчетами, которые он отошлет догонку и потом компьютер рассчитает суммы причитающихся выплат. Все расходы предстояло оплатить National Motors, разумеется, за счет страхового покрытия, при том, что полная дезактивация исчислялась суммой около миллиона долларов. Заметив на лице Барни удивление, Герсон пояснил, что Бендикс с Макнайтом, а также люди, приступившие к работе с Карен, — высокооплачиваемые технические специалисты, и что в настоящее время другие команды проводят в Элджине вторичную очистку. Он подсчитал, На то, чтобы выявить каждого, с кем Прагер вступал в первичные и вторичные контакты, и на то, чтобы установить контакты каждого, кто заходил в кабинет Прагера, уйдет больше месяца. К середине четвертого дня разъездов по местам, где он мог наследить, Барни вконец обессилил и ездить больше не мог. Ожоги выступили у него уже на груди и правом боку. Врач в больнице дал ему целебные мази и болеутоляющие таблетки и отправил его домой, в постель, заверив, что через пару недель эти первичные симптомы пройдут. Герсон положил ему на постель магнитофон, велев наговаривать полезную информацию на пленку. «На случай свободных ассоциаций. Вдруг еще вспомнить какие-нибудь места, где обедали», или людей, с которыми встречались до и после. Так мы сможем проверить все, что в свое время пропустили. — Вы хотите сказать, все, что вы пропустили, так и фонит? Гарсон пожал плечами. — Если будете все время держать это в голове, точно рехнетесь. Смотрите на это дело так. Если радиоактивность где и осталась, то совсем в небольшом количестве. К тому же маловероятно, чтобы в тех же общественных местах обнаружились смертельные или даже опасные дозы. Мы обследовали каждый дюйм в домах и местах, где вы бывали. Ну а если вы уже ничего не можете поделать, лучше воспринимать все философски. Врачи, предупреждавшие Барни о том, что у него могут вскоре образоваться катаракты, заверили его, что удалить их можно будет без труда» так что ни о какой безвозвратной потери зрения речь не идет. И все же Барни часто подходил к окну и разглядывал деревья, корни, облака и здоровенный фигурный камень, приглянувшийся ему в прошлом году на озере. Он притащил его домой и установил сбоку от подъездной дорожки. Он запоминал линии и формы, обратив внимание на изогнутый вяз. Его ствол — раздвоился четкой буквой «В», образовав причудливый выступ отросток, который зажил сам по себе. Связа упал листок, и, провожая его взглядом, Барни почувствовал, что хочет есть. У него не было времени запомнить все формы, пространство и движения, и он проклинал себя за то, что потратил столько лет на модели Нета Уинтерса, развивая чужие идеи, тогда как у него самого осталось столько незаконченных работ и невоплощенных в жизнь идей. Все, что он хотел и должен был довести до ума, прежде чем его время истечет. «Что ж», — подумал он, — «у тебя есть немного времени, пока ты еще что-то видишь, пока перед тобой все разом не померкло». Он представил себе, как у него будут развиваться катаракты. Сначала предметы станут расплываться, потом вокруг огней начнут образовываться радужные круги, дальше огни будут мало-помалу тускнеть и так, пока цвета не размажутся и не станут дымчатыми. Пройдет не один месяц, но так оно и будет. А до тех пор он может посвятить все свое время скульптуре. Когда же в глазах все померкнет, можно будет работать на ощупь. Уж если Бетховен мог сочинять музыку после того, как оглох, если Мильтон мог писать после того, как ослеп, если Ренуар мог рисовать кистью, которую привязывали к его руке, значит и он, потеряв зрение, сможет лепить из глины. Примечание. Джон Мильтон. Годы жизни 1608-1674. Английский поэт, политический деятель и мыслитель. В последнюю неделю июля, когда барни был снова на ногах и ему полегчало, Герсон сообщил ему новость. Макс Прагер хочет с ним повидаться. «Сам-то он как?» «Схватил большую дозу», — сказал Герсон. «Думаю, долго не протянет». «Зачем он хочет меня видеть?» «Полагаю, больше некого. Я навещал его пару раз. Похоже, у него совсем нет друзей». Даже не знаю, что ему и сказать. Помолчав какое-то время, Гарсон сказал, — Вы вините его за то, что случилось с вами и вашей женой? — А кого мне еще винить? — Вы же не вините себя за то, что заразили других? — Это другое дело. Барни не мог объяснить, почему это другое дело. По какой причине? Все, что он знал, так это то, что за случившимся стоит Прагер, строивший из себя героя, а они с Карен из-за него страдают. — А вам не приходило в голову, что если бы он не обезвредил те самые гранулы, уже погибло бы уйма народу? Барни злила, что Герсон вынуждает его оправдываться. — Конечно, приходило, но толку-то. — В морской пехоте мы представили бы его к награде, — заметил Гарсон, сняв очки и тщательно протерев стекла носовым платком. — Странно, до да чего предсказуемы люди. Вы — скульптор, художник, а ведете себя, как все, с кем мне доводилось общаться сотни раз в разных странах мира, от горничных и простых работяг до политиков и ученых. «Когда вы обижаетесь на что-то, чего не в силах уразуметь, вам непременно хочется найти виноватого. Вы у меня первый художник, и я думал, вы не такой, как все». «Послушайте, я сам болен, получил ожоги, помните? И потом ему что, станет легче, если он узнает, каково мне сейчас?» Однако через два дня Барни пошел. Слова Гарсона заставили его задуматься о собственных ощущениях, и он постарался себя убедить, что Прагер ни в чем не виноват точно так же, как и Анис Карен. И все же стоило барни подумать о Прагере, как у него напрягались мышцы плечей и рук, и закипала кровь. Он всю жизнь ужасался взрывному нраву отца, и вот теперь сам ведет себя не лучше, чисто интуитивно, бессознательно, на мышечном уровне. По дороге в отдельную палату к Прагеру на четвертом этаже Барни заметил, что на третьем собрались люди, мужчины с цветами, коробками конфет и радостью в глазах. На табличке значилось «Родильное отделение», и стрелка указывала направо. А ниже, рядом с огнетушителем, виднелась другая табличка. Такие обычно висят на стенах зданий, лестничных площадках и в коридорах. Барни обратил на нее внимание, когда закрылась дверь лифта. Он увидел стрелку под тремя треугольниками, оранжево-черным знаком, указывающим путь в радиационное убежище. Он не был готов к тому, что на него произведут столь жуткое впечатление, опухшее красное лицо Прагера и его совершенно лысая голова. Из одной его руки, покрытой волдырями и нарывами от страшных ожогов, Торчала иголка с пластиковой трубкой, подсоединенной к перевернутому вверх дном флакону с какой-то бесцветной жидкостью. Другая рука и все тело были скрыты под простыней, натянутой на раму, так, чтобы она не соприкасалась с телом. «Барни, ты пришел!» проговорил Прагер свистящим голосом, едва шевеля губами, словно боялся, как бы у него на лице не растрескалась маска. — Как ты, Макс? — Хорошо. Вот только малость поджарился на солнышке. А ты неплохо выглядишь. Я боялся за тебя и твою жену. Но вид у тебя прекрасный. Мы в полном порядке. Врачи нам почти ничего не говорят, но, думаю, когда симптомы пройдут, мы поправимся окончательно. «Черт возьми! Я рад!» — тихо проговорил он. «Ты даже не знаешь, как часто я думал о вас. Почему все так плохо?» Представлял себе, как вы, наверное, ненавидите меня. «Не говори ерунду!» но слова застряли у него в горле. Прагер посмотрел на него задумчиво и, вздохнув, вздрогнул. «Не думал я, что так наслежу!» Его голос зазвучал громче, и барне показалось, что он, превозмогая боль, пытается все высказать как можно быстрее. «Не думал! Уж ты мне поверь! Простите меня, оба, пожалуйста!» «Не держи на меня зла, барни!» «Ну да, мы так и думали. Все вышло случайно. Чего уж тут прощать. В этом никто не виноват. Черт, Герсон сказал, что в морской пехоте тебе дали бы медаль за то, что ты сделал. И потом, разве я сам не наследил? Мы с Герсоном и его командой объездили всю округу и проверяли людей, которых я нечаянно заразил». Винить тут некого, и прощать не за что. Прагер молча взглянул на Барни. Глаза его лучились теплом. Не поворачивая головы, он отвел взгляд в сторону и уставился в потолок, словно не смея больше смотреть Барни в лицо. Он хранил молчание и только хрипло дышал. «Врешь — Врешь! Барни не стал возражать. По выражению его лица и по услышанным словам, Прагер понял, что тот все еще считает его виноватым. Старик был слишком близок к смерти, чтобы поверить в обратное. — Прости, Макс, хотелось бы соврать, даже не знаю почему. Барни хотелось, чтобы Прагер понял, через что ему пришлось пройти. — Бред какой-то. Ему хотелось, чтобы Прагер простил его за то, что невозможно простить. Но Прагер на него уже не смотрел. «Я приду еще», — сказал Барни. «Тебе что-нибудь нужно?» Прагер ничего не ответил и все глядел в сторону, как будто Барни уже ушел. Барни задержался на мгновение, потом встал и стал ждать, когда Прагер обратит на него внимание. «Пока, Макс. Я совсем запутался. Дай срок, и, может, я сам во всем разберусь». Никакого внимания. Барни, спотыкаясь на ходу, вышел из палаты. Его лицо полыхало от замешательства и злости. По какому праву старик заставил его почувствовать себя виноватым, и почему он вдруг превратился в виновного? «Ну и черт с ним!» «Прощение — это вам не вращающаяся туда-сюда поливальная установка на лужайке. Хорошо рассуждать о христианском милосердии. Да только прощение, облеченное в одни лишь слова, отдает нехорошим душком, если оно не исполнено искренности». И он не мог заставить себя проникнуться сочувствием к Прагеру только потому, что тот был при смерти. Ему бы этого очень хотелось, но... «Черт возьми!» Он чувствовал, как у него напряглись мышцы, и вполне осознанно старался держать ладони открытыми, чтобы они ненароком не сжались в кулаки. — Будь Прагер его родным отцом, — подумал Барни, — он дал бы ему в морду, даже лежачему, потому что, когда ты не можешь постичь умом причину, породившую у тебя чувство вины, ты прибегаешь к физическим средствам. К тому же, в конце концов, он сам страдал ничуть не меньше Прагера. По пути вниз лифт опять остановился на третьем этаже. В кабину зашел сияющий малый и предложил барни сигару. «Мальчик — Мальчик! — радостно проговорил он. — Восемь фунтов две унции. Около трех килограммов шестисот восьмидесяти граммов. — Сочувствую бросил Барни, не обращая внимания на сигару, и со всей силы надавил на кнопку первого этажа, где помещался вестибюль. Малый таращился на него с раскрытым ртом и сигарой в руке, застывшей в предлагающем жесть, и отозвался лишь, когда дверь лифта открылась в вестибюль. — А что вдруг так? Но Барни был уже на выходе в проеме вращающейся двери. Когда Карен стала лучше, радиационный контроль отрядил к ней команду из трех человек. Старшим среди них был Джош Чемберлен, коренастый, средних лет мужчина с тяжелой одышкой, как будто дело, которое ему поручили, и впрямь было ему в тягость. Она так и не разглядела его глаза за линзами очков, а он держался спокойно и с чувством собственного достоинства, когда они приступили к своей охоте на мусор. Примечание. Охота на мусор, игра, участники которой должны найти и собрать определенные предметы за ограниченное количество времени. Его помощники были моложе. Стэн, тот, что повыше, с колючим взглядом и настороженной ухмылкой, до войны играл в баскетбольной команде при колледже. А дегазатором, по его словам, он заделался еще в армии, потому как только так мог выбиться в люди. Марти был голубоглазый красавчик, впрочем, без тени смазливости. То и дело, меряя ее взглядом, он всякий раз искал встречи с ее глазами, и она тоже нет-нет да и посматривала на него, довольная тем, что еще способна привлечь к себе внимание молодого парня. Джош Чемберлен намеревался побывать в супермаркете Фудрайт после закрытия. Они зашли в магазин после того, как его покинул последний покупатель. При виде людей в белых комбинезонах с капюшонами управляющие и кассирши бросили свои подсчеты и стали таращиться на них во все глаза. Чемберлин объяснил, в чем дело. Управляющий возрился на него с глупым видом. — Что вы сказали? Радиоактивное чего? — Не суть важно ответил Чемберлин. Мы быстренько здесь все проверим и уйдем. — Вообще-то говоря, я не имею права. Послушайте, если мы сейчас здесь не проведем проверку, придется звонить шерифу и требовать, чтобы он закрыл магазин. На карантин. Хотите? — Нет, конечно, нет. Надеюсь, мы сами договоримся. Он нервно усмехнулся. «Пока я не увидел миссис Старк, думал, что ваши молодцы собираются ограбить магазин. Это экипировка...» Чемберлин кивнул. «Что ж, бывает. Мы тут долго не задержимся». Стен с Марти, начав осмотр с противоположных концов магазина, сошлись в центре. Все было чисто, пока дозиметр у стена не защелкал возле одной из касс. Марти достал ватную палочку и провел ею между кнопками кассового аппарата. Кассирши, наблюдавшие за происходящим, всполошились не на шутку. — Спокойно, девушки, — сказал Чемберлен. — Крохотная крапинка вроде этой большой угрозы не представляет. Одна из вас, должно быть, подцепила ее с банки или коробки, и когда выбивала чек, та отцепилась и упала между кнопками аппарата. Но ничего страшного. Кто-нибудь из вас заметил у себя на пальцах ожоги? В общем, мы не знаем, как давно эта крапинка сюда попала, и если кто из вас обнаружил у себя ожоги, или если кого будет тошнить в течение ближайших двух недель... Свяжитесь с кем-нибудь из службы радиационной безопасности в центре. Там сообразят, как с вами быть. Карен заметила на лицах девушек негодование. Ей хотелось им объяснить, что она такая же невинная свидетельница, как и они, но по их возмущенным лицам она поняла, что лучше придержать язык. В химчистках Элджина в магазине женского платья Хекшера, в соседнем кофейном уголке, равно как в других местах, которые они проверили за несколько следующих дней, ничего подозрительного обнаружено не было. Однако в салоне красоты у Мартино они все же наткнулись на радиоактивный след. Им было помечено кресло, в котором Карен сидела, когда делала себе укладку. Мистер Мартина и его сотрудницы пришли в ужас и не успокоились, пока Джош не объяснил им все так же, как сделал это в супермаркете. Взгляды, которыми они обдали Карен, были исполнены отвращения и злости, и это ее напугало. Мистер Мартина, утирая себе лицо, запричитал «Моя дочь». Она же беременна, она приходила сюда делать прическу и сидела в том же кресле после миссис Старк, а вдруг она тоже заразилась». — Мы пошлем кого-нибудь к ней домой, если дадите адрес, — заверил его Чемберлин. — Хотя маловероятно, чтобы... — Боже мой, боже мой, что она наделала? Вдруг с моим внуком или внучкой что-нибудь случится? — он воззрился на Карн. Если с ними что-нибудь случится, я... — Думайте, что говорите! — рявкнул Чемберлин. «Вы не вправе обвинять ни миссис Старк, ни вашу дочь, если и она заразила кого-нибудь. Вы должны сказать спасибо, миссис Старк, за то, что она соблаговолила пойти с нами и проверить все эти заведения. Немногие соглашались нам помочь». Но мистер Мартин и слышать ничего не хотел. Он весь кипел от ненависти. «Не смейте сюда больше приходить. Распространяйте вашу чертову заразу подальше отсюда». Карен чувствовала, что вот-вот расплачется. У нее на глаза уже наворачивались слезы, но показывать слабость перед ним ей не хотелось. Она отвернулась и выбежала из салона. По дороге домой Карен чувствовала себя глубоко подавленной и никак не отвечала на заверения Чемберлена, что ничего опасного не в супермаркете, ни у Мартино, обнаружено не было, и что даже если кто-то и вступил в короткий контакт с радиоактивностью, ему это будет стоить самое большое ожога, который в конце концов заживет. Но она думала о другом. Не сегодня-завтра им вздумается проведать актеров из труппы летнего театра. Они там, конечно, репетируют Гедду Габлер без нее». Но ведь она была на самых первых репетициях, и многие к ней прикасались, в особенности Дейл, когда пробовал заигрывать с нею за кулисами. В тот вечер он набрался, зажал ее в углу, обхватил руками и попытался поцеловать. Он лапал ее, запустил руку ей под платье, полез под бюстгальтер, но она изловчилась и оттолкнула его. И вот... Вспомнив, что следы радиоактивной пыли обнаружились у нее на груди, она подумала, что если он подцепил от нее заразу и передал ее кому-нибудь еще, к примеру, своей жене или какой-нибудь другой женщине, который прикасался, и при мысли об этом ей сделалось не по себе. Чемберлен сказал, что собирается проверить всех членов труппы и побывать у них дома а потом провести дезактивацию в зрительном зале муниципального колледжа, прежде чем там начнется следующее по расписанию репетиции. Он довольно неуклюже пытался убедить ее быть с ним на чистоту. — Это все равно как доверительность между врачом и пациентом, — уверял он. — Так что ничего не бойтесь и сообщите нам, с кем и где вы бывали еще. — Люди порой боятся признаться, где или с кем они бывали, хотят, чтобы это оставалось в тайне. Но обещаю, мы в радиационном контроле обязуемся всецело оправдать ваше доверие». «Вы на что намекаете?» «Ровным счетом ни на что, но мы обязаны проверить каждый контакт». «Значит, так же, как с теми, кто мог подхватить венерическую болезнь?» проверить все связи, как у какой-нибудь шлюхи, и установить, сколько человек она успела заразить. Он был поражен и смущен. «Ничего это не значит, — сказал он. Опрашивать — моя работа, и ничего такого я не имел в виду». «Надеюсь. Простите меня за подобный тон. От всего этого невольно чувствуешь себя виноватой и сгораешь от стыда только из-за того, что к кому-то прикоснулся». — Ладно, вот вам верная наводка. Дейл Уэкслер, наш актер, наверняка что-нибудь подцепил. Как-то вечером он пытался за мной приударить за кулисами. Чемберлин кивнул и сделал себе пометку. — Хорошо. Об этом, как я сказал, никто не узнает. Вашему мужу мы тоже ничего не скажем. — Черт бы вас побрал! Да мне без разницы, узнает он или нет. Мне нечего скрывать. Когда вы так говорите, я чувствую себя виноватой за то, чего не делала. Можете раструбить об этом по всем воскресным газетам. Мне все равно. Однако, когда они высадили Карен у ее дома, она чувствовала, что лицо у нее горит от стыда.